Глава 9. В окопе было тесно от большого количества собравшихся там людей. Пленные сбились в одну кучу, стараясь согреться. Шархан вывел их на улицу без верхней одежды, и они уже порядком намерзлись. Я с удовлетворением увидел, что даже здоровый фин очухался и стоит вместе с другими пленными. «Значит, мы его не так уж и изуродовали», — подумалось мне. Приказав Шерхану вместе с еще одним красноармейцем завести пленных в блиндаж, дать им одеться, а потом вывести их на улицу, я с наслаждением закурил трофейную сигарету. На мой вкус они были похуже, чем мой любимый Казбек, но все же лучше, чем обыкновенная махорка. Последнее время приходилось крутить козьи ножки с этим горлодером. Папиросы обещали завести не раньше, чем через неделю. Поэтому я с таким энтузиазмом и конфисковал у пленных егерей три пачки американских сигарет. А если сказать прямо, не удержался. И реквизировал у их командира еще и швейцарские часы в золотом корпусе. Их я был намерен переслать жене. Видел, как Ашерхан забирал у хигирей самые ценные вещи. Я не протестовал. а В моем эскадроне позволялось некоторые добытые вещи забирать себе. Там это назвали хабаром. Тем временем финнов вывели на улицу. Они надели лыжи. Затем мы их связали в одну цепочку и начали загружать трофеями. Складывали все в их же рюкзаки. Туда загрузили найденные продукты, боеприпасы и бутылки с зажигательной смесью. В блиндаже этих бутылок обнаружилось довольно много. Целых 72 штуки. Эти бутыли с зажигательной смесью несколько отличались от тех, которые я видел раньше. Вместо прикрепленных к горлышку двух долго горящих спичек, внутри бутылки была вставлена длинная хрупкая ампула. Как пояснили пленные, в ампулу была залита самовоспламеняющаяся жидкость. И теперь, когда они взрывались, полторула не нужно было поджигать, достаточно было просто кинуть бутылку. Когда она разбивалась, жидкость сама воспламенялась. Винтовки и штыки я поручил вести красноармейцам, а пулемет шерхану. Когда мы в таком виде отправились обратно к нашей колонии, это зрелище очень напоминало невольничий караван. Я в нем шел замыкающим. Добравшись до роты, первым делом разослал свесных с приказом, чтобы все командиры взводов прибыли в мой штаб. Во вторую роту Валерию Сомову тоже направил красноармейца с приглашением срочно прибыть со взводными ко мне на завещание. После этого написал донесение в штаб батальона. Его я собирался отправить вместе с пленными, но только после того, как мы начнем выполнять возникший в моей голове план. Боялся, что командование ни за что не решится одобрить эту авантюру. Еще бы! Ведь я собирался двумя неполными ротами напасть на, считай, прилично усиленный полк. К тому же финны находились на заранее подготовленной позиции, хорошо знали местность и наверняка пристреляли все ориентиры. По всем военным канонам, как пыталась меня вразумить память моего деда, это был бред сумасшедшего. Для штурма этого поселка нужно было не меньше дивизий, усиленной парой артполков с танковым батальоном. А тут 200 измученных холодом и недосыпанием мужиков собираются порвать более 3000 хорошо подготовленных, сытых и хорошо отдохнувших в тепле финских бойцов. При этом, если сравнивать наше вооружение и его качество с финским, становилось совсем тошно. У финнов пулеметов было больше, чем у нас винтовок СВТ. Любому нормальному человеку становилось ясно, эта операция невозможна и самоубийственна. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. И эта песня реквием. Но я думал иначе. Опыт русского сопротивления говорил, что неожиданный удар по самым важным пунктам обороны может оказаться успешным, несмотря на громадное превосходство противника. В эскадроне все военные операции были именно такие. Численность немцев в десятки, если не в сотни раз превосходила наши силы, но мы нередко побеждали или, по крайней мере, наносили очень ощутимый урон противнику. Все эти операции носили диверсионный, партизанский характер. Никогда эскадрон не шел на прямой линейные боестолкновения с противником. Тем более, когда у него было тяжелое вооружение. Сейчас нашим ротам вполне можно было воспользоваться теми методами. А нас фины ничего не знали. Значит элемент неожиданности присутствовал. Нашим ротам нужно было незаметно проникнуть в расположение противника и неожиданным ударом по сонным финам постараться уничтожить их как можно больше. Кроме костела и фабричного здания, все строения, где на ночь были размещены финны, были деревянные, а значит хорошо горели. Да и у фабричного здания перекрытия были деревянные. К тому же это была мебельная фабрика и наверняка внутри оставалось много дерева и лакокрасочных материалов. У нас же теперь было много бутылок с зажигательной смесью, а также пулеметов и автоматов. То есть мы вполне могли устроить для финнов несколько хороших крематориев а после поджога зданий автоматическим огнем не дать им оттуда выбраться. Я собирался все крупные места расположения финнов окружить, установить там по два пулемета и закидать окна гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Чтобы создать большую плотность огня, был намерен раздать все трофейные автоматы красноармейцам моей роты. Они, по крайней мере, за время стоянки научились их перезаряжать, нажимать на курок и снимать с предохранителя. Большой меткости при стрельбе по зданию и не требовалось. Для уничтожения противников в каменных зданиях был намерен использовать наши трофейные пушки. Сил было мало, поэтому и решил на войска, расположенные в частном секторе, не обращать внимания. Просто на перекрестках поставить по нескольку стрелков, которые должны были открывать огонь вдоль улиц, если заметят какое-нибудь шевеление. Еще по частному сектору могут постреливать именно меты, но основная их цель это артиллерийские позиции. Все ориентиры, где находились батареи, я по показаниям пленных тщательно зафиксировал. Основные опасения в этом ночном бою у меня вызывали егеря, расположенные на блокпостах, и танки. И у тех, и у других были ночные часовые. Егеря были самыми подготовленными бойцами у финнов и в принципе всегда находились в полной боеготовности. Танковая часть состояла из финнов с немалой примесью немцев. Командовал этой танковой ротой бывший оберлейтенант немецкой армии, и он просто тупо выполнял свои уставы, не доверяя финской охране. Охрана же всего этого воинского контингента была построена по системе блокпостов. Именно егеря осуществляли охрану всех подходов к поселку. В самой деревне круглосуточный пост был только у костела, именно там располагался объединенный штаб. Весь мой план строился, опираясь именно на эту схему охраны. Я хотел небольшой группой, переодетой в щуцкоровцев, проникнуть на один из этих блокпостов. Там по-тихому уничтожить всех финов и обеими ротами просочиться в деревню. Зона ответственности каждого блокпоста составляла 4 километра. Поэтому, уничтожив один пост, можно было спокойно попасть в деревню. И никто больше не поднял бы тревоги до самого момента открытия огня. Могут среагировать часовые у штаба и на площади у местной пивной, где располагались танкисты. С этими часовыми, которые находились совсем недалеко друг от друга, я решил разобраться при помощи снайперов. Подкрасться к ним незаметно, чтобы взять на нож было очень проблематично. А единичные выстрелы могли быть и незамечены, так как расположенные совсем недалеко гаубичные батареи вели непрерывный, беспокоящий огонь в сторону прорывающейся 44-й дивизии. Весь этот план возник у меня в голове в блиндаже у Шуцкоровцев. Первоначально, когда я проанализировал все известные факты, у меня наступило оцепенение. Потом это состояние сменилось яростью и диким протестом. Я совсем не хотел идти на заклание. А именно, сопоставление всех деталей сложившейся обстановки говорило о том, что и наша дивизия движется к полной гибели, следом за 44-й. Главной задачей 44-й дивизии было деблокировать 163-ю дивизию. Но ее бойцы, спешащие на помощь товарищам, так же, как и мы, наткнулись на сильно укрепленный опорный пункт. Финны дали 44-й дивизии возможность спокойно двигаться по дороге на Раате. Когда она растянулась по дороге более чем на 20 км, мышеловка захлопнулась. Фланговыми ударами финны разделили 44-ю дивизию на 5 частей и методично начали их уничтожать. Примерно то же самое осуществлялось и сейчас. На нашем пути к 44-й дивизии держали оборону крупные воинские контингенты регулярной армии финнов, а также шуцкоровцы. Кроме того, формировался мощный отсечный опорный пункт. Оставалось только заманить нашу дивизию к деревне, связать ее боями, а затем перекрыть силами скандинавского корпуса единственную дорогу. Свободных сил лавни, чтобы выручать, нас уже не было. А пока подойдут свежие войска из Ленинграда, мы уже при таком холоде вымерзнем, как мамонты. Этот вывод я сделал из следующих данных. Во-первых, это, конечно, сведения, полученные от пленных. Меня первоначально несколько удивило задание, полученное еще скоровцами, А именно, они должны были в течение суток беспрепятственно пропускать русские военные колонны, потом, активизировавшись... Не только заняться снайперским отстрелом красноармейцев, но и внезапным ударом постараться уничтожить технику, чтобы перекрыть дорогу. Для этого им и выделили так много бутылок с зажигательной смесью. Они должны были рассредоточиться вдоль дороги и закидать этими бутылками какую-нибудь автомобильную колонну. В бутылке была залита самовозгорающаяся жидкость. Никаких фитилей поджигать было не надо. Таким образом, получалось, что мы должны были беспрепятственно пройти до самой деревни, и только моя маразматичная подозрительность и охотничьи навыки Якута позволили нам на них наткнуться. Во-вторых, при осмотре позиции разгромленной нами шведской роты, меня удивило наличие хорошо оборудованных позиций со стороны деревни Суомасалми. Тогда я посчитал, что все это подготовлено на случай окружения шведов и с учетом прибытия подкрепления. О скором появлении новых частей скандинавского корпуса рассказывали пленные финские егеря. Сейчас я думал немного иначе. Скорее всего готовился мощный опорный пункт для отражения атак как со стороны нашей дивизии, так и со стороны советских войск, пытавшихся нас деблокировать. Жалко, что не удалось захватить для допроса командование этих шведов. Наверняка у них тоже был приказ беспрепятственно пропускать в течение суток все войска, двигающиеся в сторону Суомасалмия. Опять получалось, что эта засада была не против нашего батальона, и обнаружена она мной совершенно случайно. При обычном движении наших колонн боковое охранение осуществлялось на расстоянии метров 100 от трассы, и если бы тогда я не залез в вглубь леса, мы бы спокойненько проехали мимо шведов. Лесной массив, где располагалась эта засада, отстоял от дороги примерно на 300 метров. Причиной, которая меня тогда заставила углубиться в лесной массив, какое-то смутное беспокойство и ощущение, что за мной наблюдают. Еще я, как мне тогда показалось, уловил отблеск, как бы отраженный от стекла, и у меня сразу же возникло подозрение, что в рощице на краю поля засели финны. Поэтому и решил не пытаться переть напрямик, а зайти со стороны леса, чтобы проверить свое предположение. Когда у меня созрело понимание, того, что мы всей дивизией сами залезаем в мешок, я начал судорожно искать выход. Успокаиваться тем, что мы ликвидировали крышку от намечающегося захлопнуть котла, не стоило, ведь было неизвестно, единственный ли это отпорный пункт. Мы вполне могли пройти мимо и не заметить аналогичной засады. Например, из допроса Щуцкоровцев я выяснил, что из их подразделения на эту дорогу с таким же заданием вышло еще пять групп. За те 10 минут, которые я в одиночестве провел в блиндаже, разглядывая амуницию щитскоровцев, в моей голове полностью сформировался план нашей атаки. А разглядывая тулупы финов, я понял, как незаметно приблизиться к часовым егерского блокпоста. Тем более я узнал сегодняшний пароль на проход. Нужно переодеться в одежду щитскоровцев, под этим прикрытием приблизиться вплотную к часовому и холодным оружием его уничтожить, а потом уже вырезать всех остальных сценных финов. Во всем этом плане была масса прорех. Например, у блокпоста наверняка находится не один часовой, а гораздо больше. Все-таки зона ответственности у такого блокпоста составляла 4 километра. Чтобы надежно перекрыть всю эту линию, нужно было не менее двух-трех постов. И к тому же, это были профессионалы, и охрана на каждой точке, как можно было предположить, осуществляется парой ягерей. Людей там для организации круглосуточной охраны тремя парами вполне достаточно. Переодевшись и притворившись шутскоровцами, мы могли, конечно, уничтожить один пост. Да и то только потому, что они сами к нам выйдут. Хотя бы для того, чтобы спросить пароль, ведь официального КПП там не было. Был только коридор, рекомендованный для прохода возвращающихся с заданий диверсионных групп. Заново. Это был вопрос. И как я не пытался, но ответа на него никак не мог найти. А от этого зависел успех всей операции. Ведь при малейшем шуме и при намеке на опасность оставшиеся часовые своей стрельбой наверняка поднимут тревогу в деревне. И тогда весь мой план летел в Тартарары. Нам удалось бы только уничтожить всего один блокпост и все. Остальная группировка была бы нам не по зубам. На случай такого развития ситуации оставалось только попытаться пробиться к расположению танков и артиллерийских батарей в надежде их уничтожить. В темноте при неразберихи и бардаке вариант такой был. Кто-нибудь из нас мог выжить, добраться до этих объектов и закидать их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Кто же попадет под финскую пумлю, тому вечная память. Все нашей дивизии будет легче сбить этот заслон и прорваться к 44-й дивизии. К тому же, если наши роты уничтожат хотя бы один блокпост и вызовут на себя огонь со стороны деревни, то значит мы полностью выполним приказ командования. Успокоив этими мыслями все свои тревоги, я и начал действовать. Когда в мои теплушки собрались все командиры взводов, я никому не стал ничего объяснять, делиться своими сомнениями и советоваться. Просто по карте и по нарисованным мной схемам начал ставить задачи для каждого взвода. На правах командира второй роты Валер Осомов попытался что-то сказать про гигантское численное превосходство Финов И про то, что эту деревню нужно штурмовать по крайней мере полком. Но я его оборвал, заявив. Товарищ Сум, ты понимаешь, что твои рассуждения хороши где-нибудь в теплой аудитории военной академии, а у нас есть приказ пробиться к 44-й дивизии любой ценой. Там ребята уже целую неделю на морозе спят по несколько часов в день в подснежных берлогах, пробиваясь сквозь финские кордоны. Силы боеприпасов у них практически не осталось. Теперь только от нас, а именно от решительного действия наших род зависит, выживут они или нет. Поэтому на мне, да и на каждом из вас, висят жизни нескольких тысяч баратьев. Когда здесь соберутся все части нашего полка, будет уже слишком поздно. Умрем, но спасем замерзающих красноармейцев 44-й дивизии. Мое заявление больше всего понравилось Шапира. Он даже встал и гипотетически произнес. «Ты прав, командир. Смерть буржуям!» После этого ставить под сомнение мои выкладки желающих не нашлось. Вся моя затея, конечно, отдавала полной партизанщины, но по большому счету делать было нечего. Нужно было любыми путями спасать людей, ну, в том числе, конечно, и себя от верной гибели. Я рассуждал так, если даже ситуация пойдет по неблагоприятному сценарию, лучше всего активно действовать. В противном случае предстояли ночевки при все более понижающейся температуре и непрерывные, бессмысленные атаки на пулеметные точки финов. Гибель друзей в конечном итоге собственная смерть. Другие варианты, если действовать по правилам и по уставу, были нереальны. Конечно, эти мысли я никому не высказывал. Все думали, что я подчиняюсь к распоряжениям вышестоящих командиров. После обсуждения действий штурмовых отрядов был определен их количественный состав. Кроме формирования этих отрядов, из роты Сомова было выделено 4 отделения для создания 6 групп. Они должны были оседлать все перекрестки поселка. Все группы были усилены автоматчиками из взвода Кузнецова. Каждый штурмовой отряд был снабжен бутылками с зажигательной смесью. Самое большое количество бутылок получил отряд, направляемый на уничтожение танков. По две бутылки на каждый танк. Командовать этим отрядом должен был я. Обстановка так складывалась, что мне вместо того, чтобы сидеть на наблюдательном пункте и дирижировать ходом боев, приходилось лезть в самое пекло. Даже в передовой группе, которая должна была ликвидировать охрану блокпоста, я должен был присутствовать, ведь только я знал финский язык и мог на нем объясняться. Правда, его понимал еще один красноармеец моей роты, но что-нибудь связанное произнести по-фински он не мог. Когда мы закончили обсуждение и все присутствующие перерисовали схемы нахождения своих объектов атаки, время на моих часах подошло к половине первой ночи. Пора было начинать движение. Исходя из дедовского и своего опыта, я посчитал, что лучшее время нападения на финский гарнизон в 4 часа утра. А нам нужно было еще и добраться до блокпоста, обезвредить егерей и незаметно пробраться в деревню. До первых часовых самого крупного блокпоста нам осталось проехать чуть меньше 5 километров. Этот блокпост был в два раза крупнее, чем другие. В шести больших блиндажах располагалось два взвода гигерей. четыре расчета пушек Бафорс, пулеметчики четырехстанковых Максимов и два расчета ротных 50-мм минометов. В принципе, только один этот блокпост мог остановить весь наш батальон и не на один день. Формирование и довооружение штурмовых групп заняло больше часа. Первая группа, состоявшая из шести человек во главе со мной, тронулась в путь только в половине второго ночи. Количество бойцов, входящих в эту группу, соответствовало числу щитскоровцев, обезреженных нами. Для более точного зрительного совпадения в состав передового отряда мною был включен красноармеец из третьего взвода нашей роты – Буткеев. Это был самый здоровый и высокий боец во всех двух ротах. Его рост составлял 2 метра 7 сантиметров. Издали он очень напоминал здоровяка Фина. Я считал, что в темноте, когда лица различить почти невозможно, его фигура будет фриковывать внимание. Ведь проходив недавно через этот пост в группе на здоровяка наверняка запомнили. И теперь часовые уже автоматически будут воспринимать нас как своих и подпустят на близкое расстояние. А там уже, как говорится, дело техники. Ножа, штыка... Лыжных, палок или страшных рук Шерхана. На меня произвело очень большое впечатление, когда Наиль одним ударом кулака вырубил финского егеря. Поэтому в этом рейде я на него очень полагался. И он шел непосредственно за мной. Первым в нашей небольшой цепочке двигался я. Именно мне предстояли разговоры с финскими часовыми. В карманах трофейного маскалата у меня лежали заранее подготовленные средства нападения. Трофейный финский нож наган и две гранаты F1. За плечами болталась винтовка мощно с примкнутым штыком. Этими трофейными винтовками и была вооружена наша группа, и ехали все с примкнутыми штыками. Как я узнал у пленных, именно в таком виде они проезжали блокпост. Штыки сняли только в блиндаже, так как в штыковую атаку ходить никто не собирался. Раньше, после получения винтовок, бойцы вынуждены были ходить с примкнутыми штыками. Это было связано с личностью командира их добровольческого батальона. В прошлом он был офицером царской армии и являлся большим фанатом штыкового боя. И в процессе обучения добровольцев процентов 40 времени было занято отработкой его приемов. Сейчас я был только благодарен этому бывшему царскому офицеру за такой подарок. Наличие примкнутого штыка снимало кучу проблем по бесшумному уничтожению часовых. Единственное, что вызывало опасения, это момент снятия винтовки с плеча. Вести же ее все время в руках было весьма чревато. Часовой автоматически насторожится, увидев в руках оружие. Другое дело, вид бойцов с винтовками, висящими за плечами, это должно в какой-то мере расслабить часового. Он, может быть, уже не будет так пристально следить за руками приближающихся к нему людей. И за тем, что в них появится. Поэтому я решил обезвредить часового с помощью ножа. А Шархан вез с собой завернутый в мешковину топор. Как он сказал, мне, товарищ лейтенант, как-то с подручней действовать топором, чем ножом. Даже вблизи ножом хрен проткнешь финский тулуп. А по горлу в спешке попробуй попади. А если уж на расстоянии, то нож вообще бесполезная игрушка. А топором я метров с десяти заеду прямо в голову. И если уж не острием, то обухом точно. Фину, я думаю, будет все равно в любом случае. Он направится дорогой мертвых прямо в свой буржуйский ад. Я не стал с ним спорить и настаивать, чтобы выбрал другое оружие. Тем более топор с закрытой мешковиной совершенно не походил на оружие и не вызывал никаких опасений. Скорость движения у нас была приличная. Ярко светила луна. И для ночного времени видимость была прекрасна. Было не очень холодно. По моим ощущениям температура в районе 10 градусов ниже нуля. Минут через 25 с начала нашего движения раздался свист, и со стороны деревьев возникла фигура человека в халате. Я притормозил и уже не спеша подъехал к появившемуся перед нами фину. Он стоял на лыжах, без лыжных палок. На груди у него висел автомат суломи, направленный прямо на нас. Остановившись от него на расстоянии метров пяти, я, не дожидаясь вопросов, назвал сегодняшний пароль. Пин принял это как должное, сплюнул и, как старый знакомый, спросил, «А что вы возвращаетесь так рано? Только днем уехали и уже обратно. Уже загрузились скальпы красноперых?» Везет же добровольцем. Выехал на несколько часов, набил сколько надо русских и домой на печку. А тут, как привязанный, стоишь на холоде и только и делаешь, что провожаешь счастливцев». Женского тела уже месяц не юхал. Раньше хоть спали в нормальных условиях, а сейчас уже несколько дней живем как дикари. Загнали в тесные берлоги, где постоянно воняет потом, и нужно затыкать уши, чтобы не слышать этот ужасный храп. Скорее бы как следует надавать по морде этим азиатам и получить свои деньги. Я приблизился к этому часовому почти вплотную и ответил. «Да нет». Русских мы даже не видели. Какие уж тут скальпы. Встретили шведов из скандинавского корпуса. Но их главный, капитан Андерсон, чтобы не мешались, отправил нас обратно. Также приказал отвести его письменный доклад в штаб. Кстати, у него встретили наших егерей. Их командир, Кайконен, кажется, попросил передать на въездном посту свой проигрыш. Я вытащил из кармана две пачки американских сигарет и протянул часовому. Тот с небольшой заминкой протянул руку и забрал пачки. А я между тем продолжил. «Он какому-то Матти проиграл с вашего блокпоста. Тебя случайно не Матти зовут?» Часовой отрицательно покачал головой. «А я задал следующий вопрос. Может быть, к твоему напарнику полагается?» Часовой на это мое предположение ответил. «Да нет. Его Тайва зовут. Тайва Лехтинен. Матти с Арва сейчас дежурит вон но той высокой сосны». Часовой указал рукой с зажатыми в ней сигаретами на верхушку сосны, еле виднеющейся вдалеке. Я между тем, как будто что-то вспомнил, повторил. «Тайва Лехтинин». Потом стукнул себе по голове снятой варежкой и воскликнул. «Ну точно! Тайва Лехтинин!» Урха Кайконин и ему просил передать одну вещь. «Правда, я не заглядывал в этот сверток. Не знаю, что там». В этот момент метров десяти от нас материализовалась еще одна фигура человека. В руках у него тоже был автомат, направленный на нас. Остановившись около одного из деревьев, он крикнул. Армас, что нужно этому щуцу? Какого черта он выкрикивает мое имя?» Стоявший рядом с ним часовой, ответил своему напарнику. «Да тут капрал из третьей роты, помнишь его? Урха Кайконен. Крепкий такой мужик». Еще его группу подчинили капитану Андерсону. Вот он передает свой картежный долг. Странно, правда, как он мог проиграть такому раздолбаю, как Матти. Но пути господни неисповедимы. Урха, как настоящий мужчина, перед боем раздает все свои долги. Этот чуцкоровец привез и для тебя какой-то пакет. Чтобы финны не начали выяснять, почему одному из них полагается какой-то сверток, я громко воскликнул. Тайва. Капрал просил передать сверток тебе лично в руки. Потом, повернувшись к Наилю, тоже по-фински громко произнес «Шархан, иди передай господину егерю сверток, который тебе вручил капрал». Слово «Шархан» было командой Наилю, что пришло время действовать и что он должен обезвредить второго финна. Шерхан, оставив лыжные палки, достал сверток и направился к дальнему часовому, который, явно удивившись сложившейся ситуации и потеряв дар речи, сделал несколько шагов прямо к приближающемуся к нему щитскоровцу. Любопытство и радость победили осторожность. И он, как удав на кролика, смотрел на приближающийся к нему сверток. Я не досмотрел окончания этой драмы. Дождался того момента, когда Шархан, приблизившись, скинул мешковину с топора, Я только краем глаза уловил отблеск стали. Затем выхватил из кармана финский нож и снизу вверх, точно под подбородок, ударил им стоявшего рядом со мной часового. Потом выпустил из рук нож и оттолкнул Фину от себя, чтобы брызнувшая струя крови не запачкала мой маск-халат. Глянув на слегка дергающееся тело, я обернулся в сторону второго часового. Там тоже уже все было кончено. Когда я подъехал к Шерхану, то увидел, что он ударом топора почти отделил голову Фина от туловища. В отличие от меня, Наиль работал гораздо четче. Егерь, к которому приблизился Шерхан со своим необычным оружием, умер мгновенно, даже не дергаясь.